Глава 62. Совет провидца. Прежде чем выйти из дома, Клейн в попыхах, но довольно скрупулезно, почистил маленькой щеточкой свой выходной костюм и шляпу-котелок, прошелся платком, затем сменил белую рубашку на льняную и накинул дешевое, но приличного вида пальто, которое уже несколько лет висело у него в шкафу, после чего бодро вышел на улицу. Сначала надо купить платье Милиси, затем официальный костюм Бенсону, прежде чем я займусь вторым комплектом одежды для себя. Эх, денег никогда не хватает. Еще нужно собрать столовый сервис из глазурованного фарфора, чтобы принимать гостей. Они будут приходить один за другим. Ой, еще мне необходимы материалы для обучения оккультизму. Лейн уселся на пустое место в карете, мысленно подсчитывая семейный бюджет. И чем дальше он уходил в своих расчетах, тем чаще качал головой. По его прикидкам, должно пройти не меньше года, прежде чем они смогут жить как представители так называемого среднего класса. Конечно, это без учета повышений и премий. Общественная карета проехала по улицам города и остановилась напротив клуба предсказаний. Клейн нахлобучил свой котелок на голову и, слегка пошатнувшись, выпрыгнул из кареты, после чего двинулся по знакомой дорожке. Через пару мгновений он вошел в парадную дверь клуба, расположенного на первом этаже, где, как обычно, увидел Анжелику, симпатичную девушку с каштановыми волосами. Ее глаза выглядели красноватыми, однако с виду управляющая вовсе не казалась уставшей, а напротив выглядела очень свежо. Провидец поднял руку и дважды коснулся пальцем лба, а затем внимательно осмотрел мисс Барихард и заметил, что серое пятно в центре ауры рассеялось и приобрело солнечную белизну. Это ему понравилось, поэтому он подошел ближе, снял шляпу и улыбнулся. «Вы сегодня прямо светитесь». От неожиданности Анжелика ойкнула и посмотрела на посетителя, но затем улыбнулась и сказала... Вы напомнили мне того кота, господина Винсента, который вечно подкрадывается без единого звука. Неужели мое настроение так очевидно? Ох, совсем забыла. Вы ведь специализируетесь на чтении по лицам. Девушка сделала паузу, задумчиво прикусила губу и легко поклонилась. Спасибо за совет, который дали вчера. Я чувствую себя намного лучше. Давно не ощущала себя такой счастливой. Слушая искреннюю благодарность, Клейн и сам невольно заразился этой радостью, отчего уголки его рта поползли вверх. «Для меня большая честь помочь вам». Во время разговора он почувствовал, как легко стало на душе и заметно встрепенулся. «Тот ли это провидец, которого требует зелья? Провидец, который действительно может помочь людям?» Моретти наморщил лоб, обдумывая эту мысль, а затем вновь дважды стукнул по лбу. Надо отметить, что ему быстро стало очевидно. Процесс включения духовного видения привлекает слишком много внимания. Однако лучшей альтернативы в голову не приходило. Ведь Клейн стал потусторонним совсем недавно. Его духовные способности еще не достигли высот, как и оккультное мастерство. Поэтому необходима точка, которая может наиболее эффективно задействовать сверхъестественные способности. А точка между бровями казалась ему пока лучшим выбором. «Как только я тщательно переварю зелье и стану настоящим провидцем, то смогу придумать менее заметное движение для активации видения». Клейн едва заметно кивнул головой и направился к полуоткрытой двери конференц-зала. «Кофе или чай?» — торопливо спросила Анжелика. «Кофе Дисси», — ответил Моретти, решив попробовать все виды напитков по очереди. В помещение собралось около полдюжины человек, однако среди них Клейн не наблюдал ханаса Винсента, который обычно всегда сидел в одном из углов. «Мистер Винсент не пришел?» — непринужденно спросил Клейн, остановившись в дверях. Анжелика огляделась по сторонам и задумчиво произнесла. «Господин Винсент приходит далеко не каждый день. Он получил приглашение читать лекции в другом клубе для прорицателей в гаване Энмотта». «А что, у вас есть к нему дело?» «Нет, просто полюбопытствовал. В конце концов, я видел его каждый раз, когда приходил сюда». Клейн с улыбкой покачал головой. Однако среди семи человек в конференц-зале вдруг мелькнуло знакомое лицо. «Это же тот самый с который мне гадал. Прорицатель читал что-то за столиком, не снимая монокля, когда вдруг почувствовал на себе пристальный взгляд и поднял голову. Его лицо тут же засветилось от радости». Взмахнув руками, он поднялся с места и в несколько шагов преодолел расстояние между собой и Клейном. «Добрый день, мистер Моретти. Я как раз хотел узнать, стоило ли ждать вас сегодня. Милая Анжелика поведала мне, что вы не врач, а прорицатель, который специализируется на чтении лиц». Молодой человек хмыкнул. «Это далеко не единственное, в чем я хорош, мистер Гласиас. А вы, кажется, полностью избавились от своего недуга». Он дважды постучал по лбу, заметив, что все цвета ауры, отвечающие за здоровье, вернулись в норму. «О да, я очень-очень жалел, что не послушался вашего совета в первый раз. Но, к счастью, недалеко от моего дома есть один замечательный лекарь, который передал мне чудодейственное снадобье и спас от печального конца». Глассис драматично взмахнул руками. «Чудодейственное снадобье? Что-то вроде магического зелья?» Клейн задумался. Оно может иметь отношение к зельям последовательностей. Интересно, существуют ли специальные эликсиры только для потусторонних? Он вроде сказал, что это народное средство с того берега, из Ленбурга. И, в общем, оно должно справиться с моими болячками, ответил прорицатель, ничего не подозревая об истинных мотивах собеседника. Тот задумчиво почесал бровь. Можете подсказать, как его зовут и где можно найти? Пусть я и занимаюсь предсказаниями, но со своим здоровьем такой фокус вряд ли пройдет. Кто знает, возможно, в будущем и мне понадобится помощь такого человека. Из разговоров с преподавателями и однокурсниками Клейн понял, что система здравоохранения в этом мире только формируется, и излечиться от многих болезней практически невозможно. Именно поэтому рынок магических зелий по-прежнему велик, а хорошие лекари очень ценятся». Гласис ответил, ничего не тая. «Лоусон Дарквейт. Он владеет небольшой лавочкой на востоке, на Владовой улице, дом 18. Называется «Магазинчик трав Лоусона». «Спасибо», — искренне поблагодарил Клейн, записав адрес на клочке бумаги. Гласис обернулся к своему столику и пригласил собеседника присесть рядом с ним. Тут же и Анжелика принесла кофе. У Диси более крепкий аромат по сравнению с Аутвеллом, но вкус не так ярко выражен. Провидец сделал глоток и несколько мгновений вдумчиво его смаковал. Дождавшись, когда тот отставит чашку и займется другим делом, Гласи с размеренным тоном обратился к нему. «Господин Маретти, могу попросить вас погадать мне. Заплачу любую цену, которую скажете». «Восьми пенсов вполне достаточно. Я не стану повышать цену просто так». Клейн сам надеялся, чтобы кто-нибудь уже обратится к нему и попросит сделать предсказание. «Вам нужно помещение?» «Спасибо, да. Цитариновую комнату, пожалуйста», — быстро ответил Гласис, уже хорошо знающий все помещения клуба. Войдя и заперев деревянную дверь, провидец присел за длинный стол и учтиво поинтересовался. «На что вы хотите погадать, мистер Гласис? «У меня есть возможность интересной инвестиции. Но сумма достаточно велика. Если дело прогорит, я понесу огромные потери. У меня семья, поэтому хочу узнать, все ли будет хорошо», — сказал он, а затем поспешно добавил. «Я сам сделал себе расклад на Таро, гадал после очищения разума и тогда получил довольно обнадеживающие результаты, но все таки хочу услышать ваше мнение». На секунду задумавшись, Клейн ответил. — Что ж, тогда опишите эту инвестицию, поделитесь важной информацией о себе, а если можете рассказать и о вашем напарнике в этом деле, то будет еще лучше. Составим прогноз на астрологических дисках. — Хорошо. Какое-то время Гласис молчал, будто собираясь с мыслями, и начал рассказ. Мистер Лейнервус отправился в экспедицию в горы Хорнасис, где обнаружил крупные залежи железной руды. Месторождение богатое, а качество материала превосходное. Он потратил все свои сбережения на покупку земли, пригласил профессионалов, которые провели исследования и пришли к обнадеживающим выводам. Не имея средств для дальнейшего развития этого дела, мистер Ленирвус создал сталелитейную компанию с намерением использовать проект для получения кредитов в банке и одновременно выпустить небольшое количество акций для привлечения первоначального капитала. Вот эта схема, которая пока находится на стадии подготовки, но предлагает очень щедрую прибыль. Клейн в последнее время читал немало местных газет и являлся своего рода знатоком истории, потому знал, что и в этом мире существуют акции. Более того, их концепция возникла благодаря Розелле Великому. В процессе колонизации Южного континента император создал компанию «Сибайлан». Переводится как «Запад поклоняется свету». Примечание переводчика. И с помощью акции запустил поток финансирования со стороны местного населения – Поэтому со средствами у компании не было проблем с самого начала. Такова история первого финансового успеха от колонизации. Поскольку сделка являлась выгодной для обеих сторон, компании с подобными акциями появлялось бесконечное множество. Ценные бумаги на право владеть частью железных дорог, горнодобывающей промышленности, паровых машин и так далее. Какие-то предприятия оказались успешными, какие-то провальными, но сам подход обрел популярность, и вскоре это привело к появлению в Беклунде такой организации, как фондовая биржа. Кроме того, Розелли придумал государственные облигации и трастовые фонды, самые старые из которых и по сей день считались наиболее стабильной формой инвестиций с доходностью от 4 до 6% в год. Клейн вспомнил, как Бенсон однажды сказал, что если унаследуют 3000 фунтов, то ему больше не придется много работать, поскольку если вложить сумму в банк под проценты и снимать часть раз в год, то доля составит около 5%, то есть примерно 150 фунтов. А это, кстати, практически равнялось нынешнему годовому доходу самого среднего Моретти. «Это же так называемый класс, живущий на проценты», — Клейн вздохнул и задумчиво спросил. «Вы уверены, что в этой сделке нет подвоха? Лейнервус заслуживает доверия?» «Я лично видел документы на покупку земли и отчеты об исследованиях с печатью Совета округа западный Виллас, а также бумаги о подтверждении подлинности от специальных фирм и еще фотографию в кабинете мистера Лейнервуса с господином Дьюенвиллем и мэром». Гласец горячо закивал в ответ. «Групповая фотография? Такие снимки ничего не значат». Родившись в эпоху технологий, Клейн уже повидал слишком много схем обмана, поэтому такие аргументы его не убедили. Однако вера не имела никакого отношения к получению предсказания, поэтому провидцу оставалось только взять в руки перо и составить соответствующий астрологический прогноз, основываясь на услышанном. Через некоторое время он указал на астролябию и сказал… Астролябия — астрологический инструмент для измерения горизонтальных углов и определения широты и долготы для небесных тел. Примечание редактора. Вы и сами уже понимаете, дело не такое простое, как кажется, и под кажущимся благополучием вполне может скрываться бездна. Мой совет — отказаться от сделки. Гласис молчал. Несколько раз он открывал рот, собираясь что-то сказать, но в итоге молчал. Лишь спустя пару минут мужчина горько усмехнулся. «Надо будет хорошенько это обмозговать. Мне требуется время». Услышав такой ответ, Клейн лишь покачал головой и вздохнул, думая, наверняка прорицатели нередко чувствуют себя беспомощными в таких ситуациях. Они лишь дают советы, но не могут брать на себя ответственность принятия решения за других людей. Они покинули цитриновую комнату, и в тот же момент рядом возникла Анжелика. «Господин Маретти к вам пришли на сеанс». И потом шепотом добавила, «Он не просил моей рекомендации и даже не смотрел в наш каталог». «Неужели мое имя уже на слуху?» Клейн с легким подозрением оглядел зал приема гостей.